После казни Иисуса Грааль таинственным образом исчез. До сих пор бытует мнение, что Грааль некоторое время находился у альбигойцев, но после взятия Монсенгюра святая чаша не была обнаружена. Все последующие поиски пропавшей реликвии так и не увенчались успехом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 Шестьдесят лет шла жестокая и страшная война. Особенно зверствовало Христово воинство, заручившееся благословением высших церковных иерархов. По легенде, один из священников на вопрос с крестоносца о том, как отличить еретиков от добрых католиков, ответил «Убивайте всех, Бог на небе узнает своих».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 в одной из потайных комнат. Руководствуясь такими выводами, немецкие следователи отправился в экспедицию во Францию. Прибыв в легендарный Монсегюр,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 Онтершаф фюрера свои находки из монсигюра он передает гиммлеру в книге французского историка Анджебера